и нажаловался родителям. И строптивая студентка птицей бы вылетела из института, дабы не действовать травмированному юноше на нервы. Так что Веронике проще все было спускать на тормозах, потихоньку расшатывать планы Сашеньки, ожидая, когда тот и сам от них откажется. В груди у Игоря запекло от сочувствия к Веронике.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 ему стало стыдно за свой эгоизм. Он заподозрил Веронику в корысте, а сам и мысли не допустил, что ей так приходится весьма несладко. И уже давно Игорь испытал жгучую потребность оправдаться перед Вероникой чем-то хорошим, настоящим. «Меня сегодня свистнуло, к себе вызывало», зашептал он, рассказывала про тебя и Плоткина». «И поставил ультиматум. Или я с тобой завязываю?»